Нет в мире справедливости. В какую уже раз подумал мистер Левер? Он проделал долгий путь. Потратил много денег, наверное, подорвал и без того уже некрепкое здоровье. И все ради того, чтобы потерпеть неизбежное поражение. В крохотной палатке, рядом с умирающим человеком. А ведь мог признать, что проиграл, не выходя из дома, сидя в гостиной рядом с Эмили. От мысли о молитвах, которые он напрасно произнес, стоя на коленях на земляном полу среди блох, тараканов и крыс, в нем проснулся мятежный дух. Москит, первый, которого он услышал, пищал, летая по палатке. Яростным взмахом руки мистер Левер отогнал его. Он так одичал, что ротерианцы уже не признали бы его своим. Он проиграл, но при этом освободился от пута. Нравственные законы позволяли человеку жить радостно и свободно среди себе подобных. Но мистер Левер не мог похвастать ни счастьем, ни успехом, а господина, что составлял ему компанию в этой довольно-таки душной палатке, не волновали ни соблюдения правил честной конкуренции, ни нарушения мистером Левером хоть одной заповеди, хоть всех десяти сразу. Невозможно сохранять незыблемыми свои принципы, если они применимы только в одной географической зоне. Торжественность смерти. Ничего торжественного в смерти не было. Лишь лимонно-желтая кожа да черная блевотина. Честность лучше всякой полиции. Внезапно ему открылось сколь несправедливое это утверждение. Над пишущей машинкой склонился анархист. Анархист, не признающий никаких догм, За исключением одной, своей любви к Эмили, мистер Левер начал печатать. Я внимательно изучил чертежи и проверил расчеты характеристик новой драги Лукаса.